Глава 14. Сегодня Майхи бурлил почище, чем кипящий котёл. Ворота третьего кольца города распахнулись для всех желающих стать аколитами в городском девинатории, а также для множества зивак, которые хотели бы поглазеть на вступительные испытания. В связи с этим на улицы города выгнали всю стражу, которую смогли только собрать. Суровые солдаты в кожаной броне и с округлённых шлемах с эмблемой герба Имперской армии сновали парами, тройками и даже пятёрками, едва ли не через каждые 20 шагов. На их поясах висели внушительные дубины, призванные усмирить пыл любого буяна. А для тех, кто не внемлет такому вежливому способу убеждения, имелся аргумент посерьёзнее. Одноручные табары, хищно поблескивающие на солнце стальными клювами, Помимо этого, практически каждый второй житель центра либо сам был аристократом, либо слугу аристократа, со всеми вытекающими из этого статуса последствиями. Знать сама по себе была боевой элитой империи, и своих прислужников они воспитывали в соответствующей манере. Так что всему тому потоку сброда, что хлынул в третье кольцо из пригорода, мало что светило здесь, если они вдруг решат пограбить богатеев. Максимум, чем они могли довольствоваться, это кражи кошельей у невнимательных прохожих. Нас со сталом пропустили без проблем, так как мы знали куда шли и заплатили возничему, чтобы он довёз нас до ворот. Всем гостям третьего кольца внутри входить разрешилось только на своих двоих, и только исконным обитателям центра города дозволялось передвигаться внутри элитно-районы верхом либо на транспорте. Так что многим приезжим издалека пришлось столкнуться с серьёзной проблемой. Пускать их отказывались, а оставить коней с кибитками, повозками и прочими каретами им было попросту негде. И теперь третье кольцо стен в несколько рядов опоясывало настоящие стихийные парковки из местного транспорта всех мастей и пород. Даже боюсь представить, насколько станут загажены уютные торговые кварталы после такого нашествия. Сам девинаторий встретил нас километровой очередью, из хвоста которой нельзя было даже рассмотреть его величественные стены. Несмотря на ранний утренний час, желающих попасть внутрь было, ну просто очень много. Тем не менее, слова Волгону долго стоять под злыми солнечными лучами, крепчающими с каждой минутой, не пришлось. Очередь двигалась довольно быстро, и уже через четверть часа мы с остальным приблизились почти к самым воротам местного магического учебного заведения. Стоит это отдать должные архитекторам и строителям этого чудесного комплекса, продумано тут всё было просто до мелочей. Девинатори поражал не только своим размахом, но и суровой красотой. Здешний климат, в котором среднегодовая температура падала только чуть ниже 20 градусов, позволял сделать большие отступления от практичности в пользу изыска. Множество тонких колонн и арочных окошек создавали впечатление легкости и безмятежности, а изящные светлые беседки так и манили зайти в прохладу тенечка, отбрасываемого их крышами. Но вместе с тем... Взгляд на изгибы архитектурных форм тут ощущалась и строгость, выражающаяся в неукоснительной симметрии всего и вся. С первого взгляда становилось понятно, что это не просто какое-то там учебное заведение. Здесь юным аколитам прививают железную дисциплину. Однако, не взирая на множество разного рода построек, внутренняя территория не составляла тесницы, даже такое огромное количество народа, которое сюда набилось. Широкие мощёные дороги, проложенные словно по линейке и придерживающиеся строго прямых углов, спокойно вносили всех желающих прогуляться по ним сегодня. Чем ближе мы подходили к приёмным покоям, куда стягивались кандидаты в студиозусы, тем сильнее начинал нервничать Астал. Он просел по сторонам угрюмые взгляды и мрачнел с каждой секундой. Скоро он был уже похож на грозовую тучу, готовую в один миг разразиться громом, молниями и проливным дождём. И дождик этот казался способным утопить какой-нибудь среднего размера городок. Что стало? обратился я к нему. Пытаешься найти кого-нибудь своего возраста? Мне причина его плохого настроения была ясна с самого начала. Великан так и не примирился с мыслью о что он, возможно, станет старейшим аколитом, если не в истории Девинатория Махи, то уж за последние несколько десятков лет точно. И теперь он поссматривал на окружающих нас подростков и их родителей с нескрываемым подозрением, будто бы он ждал, что они прямо сейчас начнут тыкать в него пальцем и смеяться. Угу, Бурк Нолвайн. Похоже, я тут старший не только всех будущих экалитов, но и некоторых их родителей. Ерунда, легкомысленно махнул я рукой. Отгородись от всего этого. Твоя главная задача пройти сейчас вступительный поединок, остальное вторично. Я почти два десятка лет не расстаюсь с топором, рыкнул на меня здоровяк. Неужели ты допускаешь, что я могу проиграть какому-то супляку, пустик готовившемуся уже получить звание владеющего? Да всякий может быть. Я неопределённо пожал плечами и покрутил рукой в воздухе, стараясь не напоминать, что когда-то он проиграл и мне. Помнишь, что рассказывал Ковим о баронатах, которые считают ниже своего достоинства испытывать новичков? Ну и Так вот, похоже, что с тех пор, как Дашихирец получил своё звание, кое-что успело поменяться. Всё чаще среди знати находятся те, кто считает своим долгом вызваться, принимать вступительный экзамен. С чего бы это? Такая новость действительно сумела удивить остала, и на короткое время он позабыла о своём подступающем ныне. Да кто их разберёт? Безразлично, пожалуй, о плечами. Слухи говорят, что многие местные Нобеля всерьез обеспокоены упадком царящим в стенах Девинатория. Мол, и владеющие теперь выходят из этой альмаматор гораздо слабее, чем даже 30 лет назад. И набирают нынче всяких проходимцев, которых в былое время не допустили бы и на порог. И все эти речи, ясное дело, не проходят мимо ушей их отпрысков. И вот теперь детишек аристократов нередко можно встретить на тренировочных площадках, уничтожающих потенциальных окалитов и их надежды на обучение здесь. Смекаешь? Э-э Неужели у знати в какой-то веке проснулась совесть? Да какая совесть, а стал, скривился я, словно лимон укусил. Побоще в органы такие вещи говорить. Всё гораздо проще. Их гнетёт, что просто людины, получившие ранг владеющего, способны добиться признания в обществе. взять того же мастера Волода. Он ведь не аристократ. А как думаешь, что чувствуют высокородные, когда им приходится унижаться, чтобы упрямый старик принял от них заказ? Это обычная классовая борьба, когда привилегированные сословия всеми силами пытаются удержать своё главенствующее положение и откинуть назад подбирающуюся к ним чернь. А сказки про упадок и ухудшающуюся подготовку владеющих это лишь повод, а то и вовсе откровенная ложь, призванная замаскировать истинные намерения. Гигант долго молчал, обдумывая всё то, что я ему сказал. И я почти слышал, как шевелятся и перекатываются мысли в его голове. "Рискованные вещи ты говоришь, Данмар", шепнул мне великан, наклоняясь к моему уху. "Я прошу тебя, не озвучивай больше таких идей нигде, особенно здесь, где полно знати". "Ладно. Это не такой простак, каким хочешь выглядеть, остал. Вот долья, должные смекалки войны. У тебя настоящее чутьё на опасные темы". Представляешь, что может случиться с империей, если в ней рванёт бомбы с идеями ленинизма? Я знать не знаю, кто эти твои ленинизмы. Я не хочу больше подобного обсуждать. Ты, конечно, чертовски умный, малый Данмар, но если тебя услышат, то жди сразу вызов на поединок жизни. Я с усмешкой посмотрел на здоровяка лицо которого превратилось из смурного в откровенно обеспокоенное. Но продолжать развивать подобную тему не стал. Хватит с него на сегодня. Просто «будь готов, остал», — сказал я ему уже без тени шутливости, что твоим испытанием станет какой-нибудь расфуфыренный, высокородный, по самую маковку закованный в зачарованные доспехи. Не подведи меня. «Я прошел этот поединок одиннадцать лет назад, пройду и сейчас», — буркнул воин и снова замкнулся в своих мыслях. В любой другой день он бы не применил сообщить о том, что тому, кто только и занимается с наставниками в светлых залах, не одолеет воителя, вкусившего горечь настоящей войны. Не сумеет белоручка, бережно взращенной в заботе и неге, тягаться с настоящим солдатом, который стирал до костей пятки во время пеших маршей, кому доспехи стали второй кожей и кого в сечу вел за руку сам в орган. Ведь это будет не поединок умений и экипировки». Это будет схватка воли, в которой схлестнутся два разных мира. По крайней мере, он неоднократно ранее делился своими соображениями именно в таком ключе. Возможно, этим он пытался убедить самого себя и внушить веру в собственные силы. А вот сегодня, за считанные минуты до часа Х, он стал вдруг промолчал, яснее ясного, дав мне понять, что он очень сильно переживает и нервничает. Извините, но дальше допускаются только претенденты. Наш путь преградил мужчина средних лет, который выступал здесь в роли билетёра. Родственники могут подождать во внешнем саду либо остаться здесь. На трибунах, к сожалению, свободных мест уже не осталось. Слишком большой наплыв участников в этом году. Глядя на то, как сморщился старик, которому и была адресована эта речь, я едва удержался от того, чтобы не засмеяться в голос. На месте и время было неподходящим для веселья, и обращать на себя лишнее внимание не хотелось. Я не родственник, сердито ответил великан. Я хочу пройти вступительные испытания. Прошу прощения. Тут же посторонился мужчина, никоим образом не выдавая смущения возрастом своего спутника. В таком случае возьмите жетон. Нам составил и протянули пару медных пластин овальной формы, на которых значилась площадка, где нам предстоит биться, и наш порядковый номер. Далее нам предстояло их зарегистрировать под своими именами, а затем и ждать, когда нас вызовут на поединок. Когда в толстых учётных книгах девинатория появились две короткие записи Астал Ратный сын и Данмар сын Кузнеца, я повернулся к великану. Ну что, расходимся? Я должен был идти к первым воротам арены, а воины ждали у седьмых. Придется. Не кисни, — попытался я приободрить гиганта. Если я освобожусь раньше, то обязательно приду посмотреть, как ты унижаешь своего экзаменатора. Главное, чтобы меня не унизили. Подавленно отозвался воин, от чего-то растерявший весь свой запал. «Ну — Ну-ка отставить, — шутливо рявкнул я, чем привлек несколько косых взглядов от юных претендентов в околиты. Где твоя уверенность? 11 лет назад ты уже был на похожей арене, а сейчас вдруг струхнул? Нет, просто неспокойно мне что-то стало. Ты пройдёшь, с убеждённостью в голосе сказал я. И у меня действительно в этом не оставалось ни малейшего сомнения. Боевого опыта мы ему спутника было не занимать, это факт. Так что лучше беспокойся о том, где будешь прятаться от влюблённых в твою шеромированную морду саккурниц, или как они тут называются. Может даже отхватишь себе юную аристократочку. Да ну тебе, внезапно встушевался здоровяк после моей сальной шутки и смешно зарделся. Скажешь, что же? На этой ночи мы разошлись в разные стороны, и я остался наедине с насмешливыми взглядами окружающих претендентов. Каждый здесь казался старше меня на несколько лет и был выше на голову, а в редких случаях и на все две. Я не наблюдал ни одной девушки или парня, которые выглядели бы младше 15 и 16 лет. И когда я остановился неподалёку от распорядителя первой арены, ко мне вдруг подошёл один из таких великовозрастных балбесов. Привет, от чего-то радостно кивнул он мне и попростецки протянул ладонь для рукопожатия. Я смотрю, ты здесь самый молодой. Не волнуешься? «Приветствую». Я чуть согнул поясницу в приветственном полупоклоне, пытаясь этим жестом избежать необходимости прикасаться к постороннему человеку, и незнакомец понятливо убрал руку. «Не особо. Я уверен в своих силах». «Завидую», — без обиняков признался юноша. «А я мандражирую как... даже не знаю как. Кстати, меня Ера зовут. Ера Эстуан. А тебя?» Хм, вот значит как. Неизвестный от проскобдатель фамилии. Если я правильно помню занятия по геральдике, у этой семьи на гербе изображён щит и весы, потому что этот род занимается охраной торговых путей, ведущих в султанат. Их семья содержит около полутора десятков наёмнических компаний и за свою деятельность получает плату напрямую от императора, которую он выделяет персонально им из собранных налогов. довольно сильный род в плане боевой мощи, но какого-то особенного влияния и политической значимости не имеет. Интересно, чего мальчишки Стлан от меня понадобилось. Пока ничего, кроме простого любопытства от него не могу уловить. А я Данмар. Данмар, подросток сделал многозначительный жест, приглашая договаривать. Сын кузнеца, закончил я. Простолюдин. Я ждал, что мой собеседник презрительно скривится, фыркнет или может даже сплюнет мне под ноги, выражая своё презрение. Но нет, он только удивлённо округлил глаза. "Нато же. А я-то думаю, почему у тебя на одежде нет герба? А так оказывается, не из аристократов. Извини, что обманулся. Просто твои жесты, речь, манеры, да и держишься ты слишком спокойно. Просто людины даже из самых богатых семей так не умеют. По крайней мере, я так полагал раньше". Ну вот, как-то так, развёл я руками, словно извиняюсь за своё происхождение. У тебя я что-то тоже не вижу никаких знаков на облачении. А, это, я легкомысленно махнул ладонью. Это уже мои личные причуды. Просто я хочу, чтобы окружающие в первую очередь видели меня, а не достижения моего рода. Отец считает это баловством, и мы постоянно из-за этого ругаемся. Это, если мягко сказать. На самом деле он из-за этого часто впадает в настоящее бешенство. «Вполне достойные стремления», — отдал я должное Эстуану. «Даже несколько неожиданное для высокородного. Что ты имеешь в виду?» Юный аристократ немного охладил тон, но в целом все еще старался оставаться дружелюбным. «Ничего такого, на что следовало бы обижаться», — поспешил я сглазить острые углы своей реплики. «Просто я полагал, что знать воспитывает своих детей в бесконечном благоговении к собственному роду». и каждый из ваших братьев должен быть просто одержим идеей о прославлении своей фамилии. «Ты чертовски прав, Данмар!» Голос Ера снова потеплел, и он открыто улыбнулся во весь рот, демонстрируя ровные белые зубы. «Именно так в наших семьях и происходит. Да только у меня с самого детства подобный фанатизм вызывал отторжение. Из-за этого меня даже многие родственники считают белой вороной». Паренек оказался на редкость общительным и открытым. И если сначала я воспринял его поведение с извечным подозрением, то спустя несколько минут разговора мне стало понятно, что юноша просто искал, с кем можно поговорить, дабы немного унять нервное напряжение. Я его привлек просто как самый юный претендент на звание Акалита. «Эй, Яра!» Между нами внезапно весьма нагло вклинилась рыжая девчонка примерно того же возраста, что и Эстуан. «Чего это ты со всякими недомерками тут якшаешься?» «Извини ее. Первым делом обратился ко мне аристократ. Она с самого детства такая недружелюбная». «Ты что, игнорируешь меня?» — в момент расферепела огневолосая. «Я тебе этого не прощу, Эстуан!» «А я и не нуждаюсь в твоем прощении, Астра». Голос парня, казалось, мог заморозить воду в радиусе метра. Настолько прохладно прозвучали его слова. «Ты повела себя совершенно недостойно своей фамилии. Ты оскорбила моего нового друга, о котором совсем ничего не знаешь». И этим же ты бросила тень на меня самого. Было бы кого знать, не осталось в долгу и газа. Если тебе больше по душе общества какого-то безродного молокососа, то веселись. Больше я тебя не побеспокою, ярая Стуан. Девчонка ускакала прочь так же быстро, как и возникла, сопровождаемая шлейфом своих длинных развивающихся волос. А я лишь задумчиво посмотрел ей вслед, гадая, много ли среди знати столь неспокойных особ. У девочки явно какие-то проблемы в семье, пробормотал я больше для того, чтобы заполнить неловкую паузу в разговоре. Не песная тысяча ярозадорно хохтнул, будто я сказал что-то смешное. Ты чертовски похож на моего отца, Данмарк. Мне даже показалось, будто ты это сказал его голосом. Ты уверен, что ты не из высокородных? Парень снова хитро прищурился, а потом махнул рукой. Ну, впрочем, не отвечай, это не моё дело. И да, ты прав. Астра носит фамилию Персусс, если ты понимаешь, о чём я. Не особо, признался я. Я разглядел два дуба на её груди, и это почти всё, что я знаю об её роде. А, да. Мне откровенно трудно воспринимать тебя просто людьми, прости уж за честность. Дело в том, что в роду Астра назревает раскол. Глава семьи сейчас при смерти, и целители усердно борются за каждый новый день для него. А, так значит, грядёт старый добрый раздел власти. предположил я самое очевидное. Не совсем. Вернее, не только в этом дело. Просто на их главе висит долг жизни представителю другого знатного рода, с которым они совместно воевали в разломе. И теперь персус волнуются, что к их старику могут прийти и потребовать его вернуть деньгами, землями, оружием или людьми, да чему угодно. И хоть вероятность этого чисто мазрительная, Но на совет рода вынесли вопрос об отлучении главы, чтобы тот при всём желании не смог отдать посторонним даже ломоный марки из фамильной казны или нанести какой-нибудь другой ущерб фамилии. Эстра переживает по этому поводу сильнее многих, поскольку она в этом случае потеряет слишком много. Получается, если совет вынесет положительное решение, и лишит главу своего звания, то это будет означать, что место лидера займёт представитель какой-нибудь другой ветви. Я начал вспоминать уроки своих наставников по истории, и заодно и сделал очередную зарубку в памяти, поставив себе задачу узнать побольше об этом таинственном разломе. Это уже второй раз слышу о нём, но не понимаю, о чём вообще идёт речь. И тогда бедная девочка рискует потерять из-за того невеликое влияние не наследного ребёнка главы, став дочерью побочной семейной ветви. Да, помимо прочего, существует и такая вероятность, покивал Гера. И в таком случае все её мечты о будущем будут разрушены. Нужно будет даже не надеяться на удачный брачный союз, потому что никто из влиятельных и сильных семей не захочет брать в жёны дочь какого-то второстепенного семейства. Ты удивительно хорошо ориентируешься в делах аристократов Данмар. Хотя он и не стал развивать эту тему дальше, но в его словах я уловила очередной намёк на мою неискренность. Порин, как и многие другие, обманулся моим внешним видом и образованностью, посчитав, что я сын знатной фамилии, не желающей светить происхождением. Но ну, до да богом всем судья, как говорится, то есть в орган. Конечно же, в орган. Разобиждать каждого второго встречного и объяснять всю глубину его заблуждений мне как-то совсем не улыбается. Главное, что я сам себе никаких заслуг и званий не приписываю, так что мне только Не остаётся надеяться, что досужие языки не испортят мне вторую жизнь своими домыслами. В противном случае придётся со всеми ими сделать что-нибудь не очень хорошее. Мы со Стэнном поболтали ещё минут 10, прежде чем распорядитель выкрикнул его номер и объявил, что очередь подходит. Ладно, Донмар, я побежал оплачаться. Надеюсь, ты мы увидимся с тобой. Буду всем хвастаться, что знаком с самым молодым аколитом за последние 80 лет. Помахев на прощание молодому аристократу, я снова остался один в окружении пренебрежительных взглядов. Даже те, кто явно принадлежал к рабочим сословиям и носил одежду без гербов, смотрели на меня с нескрываемым превосходством и надменностью. Но меня, ясное дело, это нисколько не трогало. 1487 объявил вскорь хорошо поставленный голос распорядителя, и я поспешил к нему, потому что это был мой номер. «Я тут!» — выскочил я прямо перед молодым парнем, который был едва ли старше остала. «Данмар, сын кузнеца. Первая арена, номер 1487». «О-о-о!» — распорядитель явно удивился, завидев столь юного участника, о чем тут же и объявил. «Приятель, а ты не торопишься? Не хочу тебя пугать, но ты, похоже, попадаешь к сильному экзаменатору. Из знатных. Может, лучше... Подрастешь для начала?» Спасибо за трогательную заботу, сухо ответил я. Но всё уже решено. Ты не обижайся, я не со зла, примирительно выставил ладони парень, и я действительно увидел в его глазах только беспокойство. Просто в этом году на редкость сильный выпуск, и церемонию за тобой никто не станет. Впрочем, дело твоё, давай, облачайся, скоро тебя пригласят. Я уже готов, у меня нет экипировки. Услышав об этом, парень аж поперхнулся. Как это нет, выпячил он на меня глаза. Ты с ума сошёл, малец. Тебя же тут размажут, хочешь калекой остаться? Согласно уставу девинатория города Махия, начал я по памяти озвучивать заученные строки. Во время вступительного поединка экзаменуемый самостоятельно выбирает оружие и экипировку, необходимую ему для прохождения оного испытания. Я своё уже выбрал. Так в чём проблемы? Ни в чём. Иди хоть голым, если такой умный Распределитель тут же посмурнел, получив от меня отпор по букве закона, и явно расхотел мне сопереживать. Ну а я что? Должен был ему объяснять, что в отче не князе боли не было ничего похожего на пригодное к ношению доспехи, что тысячи и тысячи лет я бегал от демонов и бился с другими грешниками палками, камнями, заострёнными кольями, расколотыми костями и прочим мусором, но на мои плечи при этом никогда не давила тяжесть брони. Да это даже не смешно. Любая защита мне только помешает, это будет сковывать мои движения, движения, которые я повторял миллиарды раз, движения, которые выверены до толщины волоска. Когда настала моя очередь, у меня забрали медные жетоны и пригласили пройти на арену, которая условно считалась первой. Условно, потому что все они располагались на одном большом стадионе, разделённом на 12 квадратов. И на каждом таком участке параллельно шли вступительные поединки. Крайне мухо, я услышал, что мне крайне повезло, и меня ждёт схватка с высокородным окалитом стихии земли. Их этим экзаменаторам не дозволялось использовать во время боя свою аними Игнис. У меня почему-то эта информация вызвала некоторое беспокойство. То, как меня одолел одним ударом Кавин во время нашей тренировки, сидело в моём возгоре скольенной занозой, рождая едва ли несуи верный страх перед всеми владеющими. И теперь мне предстояло встретиться с одним из них лицом к лицу, чтобы либо побороть свой страх, либо утонуть в нем окончательно. Получив отмашку, я двинулся вперед по арочному коридору, который вывел меня на желтоватый бурый песок арены. Участки под схватку были очерчены достаточно большие, и даже до ближайших соседей расстояние составляло метров тридцать. А я-то надеялся увидеть остало. Но что там происходит в такой долине седьмом квадрате — Отсюда я вряд ли сумею рассмотреть. Мой противник уже ждал меня. Это был высокий парень не меньше метра девяносто с непропорционально длинными руками. Он выглядел очень молодо, и только суровая логика говорила, что выпускник девинатория вряд ли может быть младше девятнадцати или двадцати лет. В одной руке экзаменатор держал какое-то подобие тяжелой шпаги, а в другой — длинный волнистый нож, похожий на Крис, только с закрытой гардой. Неверняка очень опасное и неудобное сочетание оружия. Также, в отличие от меня, мой соперник не пренебрегал защитой и был облачён в полный композитный доспех, вес которого на вскидку составлял килограммов 30, а то и все 40. Единственное, что оказалось не спрятано под железом, это его голова. И биться с такой консервной банкой, должен признать, мне не особо улыбалось. Ну да какой у меня был выбор? «Ты что, совсем идиот?» — резонно осведомился аристократ, когда я встал напротив него. «Беги броню вздевать, пока не поздно. Я же тебя проткну, как застарелый гнойный нарыв. От тебя только влажное пятно на песке останется». Ничего не ответив, я встал в свою проверенную тысячами лет схваток стойку. Спина сгорблена, руки чуть подняты перед собой, ноги широко расставлены, колени согнуты, И мои зачерованные саи, изготовленные мастером Валадом, удобно устроились в руках. Новое оружие поражало своей совершенной формой и выверенными изгибами рукояти. Оно ложилось в ладони так идеально, словно сами боги создали их для меня. И, конечно же, они ни в какое сравнение не шли с теми позорными поделками, которые у меня были до них. Да даже одно сравнение этого воплощения безупречности с моими корявыми недоразумениями казалось настоящим кошмарством. Первый раз, когда я увидел их, мне даже стало немного стыдно перед мастером-кузнецом за то, что он воел эти произведения искусства с моей грубой халтуры. Темный металл штыков, поймав отражение солнечных лучей, грозно заблестел, словно бросая предостережение всякому, кто бросит на него взгляд. Но мой противник этому предупреждению не внял, обманувшись небольшой длиной клинков. «Ха-ха-ха!» — -ха! развеселился Акалит. «Ты что?» На полном серьёзе собираешься биться этими огрызками? Нет, ну ты точно сумасшедший. Я даю тебе последний шанс развернуться и уйти, дабы не навлечь на себя позор, а то и вовсе не распрощаться с жизнью. Оглянись. Ты уже стал посмешищем для всех, кто следит за нами. И действительно беглый взгляд по окружающим трибунам подтвердил слова Йонового выпускника. Многие зрители из сектора, расположенного напротив нашего квадрата, тыкали в мою сторону пальцами, хлопали себя по коленям и раскрывали рты в неслышимых для меня приступах смеха. Мой вид был для аборигенов не просто вызовом любому местному боевому искусству, а настоящим презрительным плевком. Но я снова не удостоил противника ответом, а просто призывно качнул остриями своих тризубцев, приглашая начинать экзамен. Ну ты придурок. сплюнул высокородный на песок. "Пыняй на себя". "Начали". Глядя на то, как ко мне приближается закованный в сталь танк, я только лишь про себя усмехнулся. Этому мальчику ещё предстоит узнать, что толстая броня не всегда тебя может уберечь от меткого удара трёхгранным клинком в сочленение. А длинный меч вовсе не гарантия того, что ты сможешь реализовать преимущество дистанции. Сейчас я покажу тебе юный маг Какие противники тебя будут ждать в аду, когда ты умрёшь? Флогина настолько глубоко погрязла в делах, что успела забыть, когда она вообще последний раз выходила на улицу. Внезапно появившийся в её жизни мальчишка, неизвестно откуда добывавший невиданный доселе напиток, просто варварски сломал её такой знакомый и размеренный жизненный уклад. Нет, женщина, конечно, была благодарна ему за такую редкость, ведь торговля огненной водой приносила поистине невероятный доход. Но всегда есть какое-нибудь но. И в данной ситуации оно заключалось в том, что проклятый Данмар поставлял так мало товара, будто это были его собственные слёзы. Нет, ну серьёзно. Торговать таким ничтожным количеством оказалось чрезвычайно сложно. Приходилось даже действовать в ущерб другим своим делам, чтобы успокоить всех обделённых, кому волшебного напитка не доставалось или досталось слишком мало. Из-за этого страдали и поставки леса в Шахирский султанат, и продажи специй Северным королевством, и импорт отличного кинсийского металла. Стоит только один раз серьёзно ошибиться, и её тут же радостно вышибут с рынка более расторопные конкуренты. А как тут не ошибиться, когда вместо торговли приходится вести долгую и утомительную переписку чуть ли не с каждым знатным родом махи? Когда каждому проклятому высокородному нужно предельно доступно и вежливо разъяснять, почему он не получит 40 бочек огненной воды ни в этом году, ни в следующем. И ведь нельзя никого из этих богатеньких ублюдков проигнорировать или послать к дьяволу. потому что, помимо прочего, они обладают весьма мстительным нравом и могут очень сильно подпортить жизнь хрупкой молодой женщине, которая вот уже который год умудряется успешно вести дела в этом шестоком мире мужчин. Ну да, пошли они все в задницу. Флоге и надоело ломать глаза над стопками пергаментов и надушенных бумаг. Ближайшую седмицу она не распакует и не отправит ни одного письма. Ведь сегодня... Девинаторий объявляет трехдневный набор околитов, и будь она проклята, если пропустит хоть один из этих дней. Этот год, помимо прочего, был примечателен и тем, что на арену должен выйти и попитать счастье красавчик Данмар. Маленький юный демон, хитрость и изворотливость которого приводят в замешательство даже ее. В логии очень хотелось посмотреть, что у этого несносного мальчишки острее, его клинок или его язык. И если у него получится пройти экзамен в столь юном возрасте, то у Данмара в запасе будет достаточно лет жизни, чтобы перешагнуть столь опасную ступень магистра и стать грандмастером. Какой бы стихией он ни владел, на таком ранге мальчик в любом случае добьется славы и признания. Да он вообще обречен на известность с его-то не по-детски светлой головой. И вот Флогия шагала по таким знакомым коридорам, галереям и паркам. Здесь она любила, здесь же она ненавидела. Дружила и враждовала, мирилась и ссорилась. В стенах этого девинатория она впервые завела своё личное знакомство, будучи девушкой незнатного происхождения. Тут её впервые окотели ледяным презрением, и здесь же преподавали самые важные жизненные уроки, которые позволили ей стать той, кем она была сейчас. 7 лет. Семь бесконечных лет потребовалось юной девочке Флогие, чтобы преодолеть тернистый путь от окалита до владеющей. Это немного, ведь бывают и те, у кого этот путь отнял в 2 раза больше времени, но и не мало. Существовали уникумы, которые учились владеть искрой жизни за 4 года. Их было значительно больше, чем негодтё прострачивающих по десятку лет жизненное обучение. Можно сказать, что она ничем не отличается от среднестатистического выпускника. На момент окончания дивинотория ей стукнуло ровно 22 года. Нынешний флоги это воспринимается едва ли не детским возрастом, когда впереди целая жизнь. Но тогда тогда она себе казалась взрослой женщиной, которая перешагнула порог юности и вступила в зрелость. Ах, если бы у неё был шанс повернуть время вспять, то она обязательно попробовала бы разжечь свою аними Игнис сильнее, чтобы взобраться к рангу магистра. Если бы она тогда не струсила. Какой же наивной дурочкой она была. Госпожа, нет ни не самых весёлых воспоминаний, её отвлекло появление её преданного пса Велия. Он мягко тронул её за руку, надеясь на ответный жест, но быстро сник, не дождавшись никакой реакции. Я был в приёмном покое. Ваш мальчишка уже записался на экзамен. Он выйдет на первую арену. Отлично, с хэлетком в голосе ответила женщина. Надеюсь, ты занял мне место. Конечно, госпожа. Пойдёмте, я вас провожу. Всю дорогу до амфитеатра, на котором давным-давно, словно в прошлой жизни, Неопытная Флогия точно так же впервые выходила на песок арены, преодолевали молча. Владеющая в те годы даже не имела понятия, что станетцы всегда тем этого места. Сколько она провела здесь поединков в воле и поединков в чести, доказывая списивому аристократишкам, что она ничуть не хуже них. Сколько крови и пота было пролито на жёлтый песок, и сколько горьких девичьих слезинок безвозвратно в нём кануло. Но она больше не та безизвестная наивная девочка. Теперь с Флоги и знакомы многие вельможи, и даже они зауважали её за силу, стальную волю и несгибаемый характер. Вот и сейчас она шла между забитых рядов, то и делала вялые приветственные кивки и призывные улыбки. К кому-то она отвечала зеркально, к кому-то чуть более учтиво, а от них она удостаивала лёгкой игривой усмешкой или кокетливым подмигиванием. Так вот и полноценным реверансом, умудряясь при этом не замедлить шага. И когда женщина наконец добралась до места, которое занял для неё велей, она плюхнулась в него и уставилась строго перед собой, прямо на арену. Так вероятность поймать заискивающий взгляд высокородных пьяниц, подсевших на огненную воду, был минимальной. А вышедшие первые поединщики такого всего влекли флогию настолько, что не хотелось лишний раз моргать, чтобы ни на роком не упустить чего-нибудь. С этого места было видно сразу два сектора, первый и второй. Так что женщине приходилось долго и мучительно выбирать, какую же именно схватку она будет смотреть. Претенденты на звание акалитов показывали весьма разный уровень. Кто-то откровенно не вытягивал, закрываясь в защите словно улитка в панцире, а кто-то напротив блистал, заставляя напрягаться даже своих экзаменаторов. Вот первый квадрат. Вышел какой-то рослый парнишка в простетском доспехе, чем-то похожем на облачение городской стражи времён эпохи магических кланов. Сразу видно, что он не знатных кровей. Скорее всего, его собирали на учёбу всей семьёй, влезая в огромные долги лишь бы только покрыть обучение в девинатории. И вполне вероятно, что этот оборванец должен был стать первым владеющим в своём роду, первым магом, который примерит на себя шкуру тяжеловесного мула и вытянет всю семью. из объятий нищеты, позволяя им узнать вкус жизни без лишений. Флогия как-то подсознательно начала болеть именно за него, потому что ее ныне покойный дед, каких-то 70 лет назад, был таким же юнцом, которого собирали на учебу всем миром. Именно он стал тем фундаментом, на котором сначала отец, а потом и сама Флогия строили свою маленькую торговую империю, выгрызая себе зубами путь к светлому будущему. Но Крипошу не повезло. Его экзаменатор оказался слишком опытным и слишком взыскательным. Хоть он тоже и не выглядел как аристократ, но трёпку задал претенденту Обраццову. И не успело сердце стукнуть и сотни раз, как незадачливый оборванец уже валялся на песке, корчась от боли. Его длинный полуторный меч стыдливо покоился рядом. а сам претендент обеими руками держался за рассеченной юркой с саблей соперника лоб. Удар экзаминатора был молниеносен и ювелирно выверен. Вложил он в свой выпад чуть больше силы, и бедный оборванец упал бы замертво с пробитым черепом. Но тот, видимо, оказался достаточно умен, чтобы успеть превратить смертельный риск для своего оппонента в просто блистательную и чистую победу. Что ж... Первый бой и первая кровь. Крепыш лишился своего шанса на поступление. Следом Флогия решила переключиться на второй квадрат. Там сейчас собирались биться два аристократа. Экзаменатор из рода Элем, славящийся своей непревзойденной школой фехтования, и претендент, чьего герба с такого расстояния женщина не могла рассмотреть. Это младший сын Хаурая, моя госпожа. шепнул бдительный Велий, словно прочитав ее мысли. «Совсем недавно ему исполнилось тринадцать, и он сейчас является одним из самых юных претендентов. Ах, да, Хаурай Девита, один из самых богатейших высокородных в Махе. Даже его фамилия в переводе с «Айну» означает «богатство». Флогия должна была догадаться, что это именно его отпрыск, завидев густую черную шевелюру и преобладающие изумрудные цвета в облачении. «Спасибо, Велий», — степенно кивнула женщина своему телохранителю, и тот тут же расцвел, будто послушный песик, получивший похвалу от хозяйки. Разве что хвостиком не завелел. Хм, мужчины. А на арене тем временем два аристократа замерли друг напротив друга. Элема целовал сыну Хаурая, приветствуя как равного, и тут же пошёл в атаку. Что это отдать ему должное, он не щадил своего юного оппонента, и атаковал черноволосого юношу яростно и напористо. Оно, в принципе, и не удивительно, ведь если бы кто-нибудь заподозрил поединщиков в сговоре, это был бы урон для чести их обоих. Младший Девита, впрочем, не только играючи блокировал все выпады своего более старшего оппонента, но и периодически успевал весьма опасно контратаковать. Было заметно, что в его обучение Рот вложил немало усилий и средств. Вполне возможно, что в семействе Девита появится новый грандмастер. А то и чем небо не шутит. Полноценный ас. Элем остановил поединок, скинув руку с оружием вверх. Этим жестом он признавал, что его соперник достоин стать Акалитом и начать постигать суровые тайны своего дара. Аристократы сдержанно поклонились друг другу, и мальчишка из рода Девита покинул арену. А Мечник остался ждать следующего претендента. Спустя несколько поединков в первом квадрате сменился экзаменатор. Ему на смену вышел закованный в сталь по самую шею юнец. Высокий, как каланча, и совершенно нескладный. Складывалось ощущение, будто ему руки и ноги приделали от какого-то чужого тела, настолько непропорционально длинными они выглядели. но горе тому, кто обманется неказистой внешностью и посчитает его слабым противником. Флогия прекрасно помнила этого ублюдка семейства Атерны. И нет, в данном случае это не ругательство и не оскорбление, а просто факт. Парня звали Таосим, и он действительно был зачат на стороне и являлся единственным сыном действующего главы рода. До появления Таосима у старшего Атерна с женой было целых пять дочерей — И все попытки родить мальчика неизменно проваливались. И только случайно забеременевшая наложница сумела принести долгожданного наследника. Глава отерно так обрадовался, что тут же без малейших промедлений признал ребёнка, даровав ему тем самым привилегии полноправного члена семьи. Никто не знает, как на это отреагировала его супруга, но слухи ходят, что весьма скверно. Кстати, Флогия уже видела, как дерётся этот юноша. 4 года назад он точно так же стоял на песке этой арены, только не в качестве экзаменатора, а в качестве претендента. Тогда проверять его навыки вышел какой-то простой людин, который чуть не проиграл поединок. Худащев и подросток в тот год также был закован в полный доспех, как сейчас. Мне казалось удивительным, что такой худощавый юнец не падает под его весом. Флогие помнила, как её поразило, когда Тиосим в этом тяжёлом облачении начал порхать по арене словно проворный мотылёк. И вот, спустя всего 4 года бостарта Терна, уже вплотную подступился к тому, чтобы стать владеющим. Талантливый мальчик, ничего не сказать. Так что вовсе не удивительно, что первого претендента он просто размазал, вывалив того в пески арены, как рыбу в муке перед жаркой. И каждому на трибунах было ясно, что аристократ просто играет со своим соперником и редко позволяет ему хотя бы попытаться его атаковать. Обе руки экзаменатор, виртуозно орудуя палашом и асимметричной волнистой дагой, сбил с ног своего оппонента раза три или четыре. Тот так и не успел нанести по его тяжелому доспеху ни единого удара. А когда после очередного падения претендент остался лежать оглушенным на земле, то юный Атерна закончил бой, признав того недостойным звания Акалита. После того, как первый провалившийся претендент с позором уковылял с арены, Ему на смену прибыл совсем низкорослый мальчишка, который едва доставал долговязому аристократу до груди. Вдобавок ко всему, этот ребёнок, похоже, вообще не носил брони, а только лишь обычный тёмно-красный камзол, не способный защитить даже от скользящего удара. Какой-то подозрительно знакомый тёмно-красный камзол. Присмотревшись к новому поединщику повнимательнее, Флогия похолодела. Она узнала его. "Госпожа, смотрите!" Велий тут же деликатно коснулся ее руки и указал на первый квадрат арены. «Это ваш мальчишка. И о чем он вообще думает?» Женщина и сама задавалась этим вопросом. «Чего пытается добиться Дан-Мэр, выходя практически голым против закованного в броню по самую шею воина? А когда мальчишка извлек свое оружие, то ей и вовсе почему-то захотелось сгореть от стыда. Ну как можно с этими зубочистками одолеть такого сильного противника?» «Небесная тысяча! А что это за ужасная кривая стойка? Он похож на старую дряхлую собаку, которая пытается встать на задние лапы!» С трибун послышались смешки и едкие комментарии, направленные в адрес Данмара. Его необычная поза показалась смешной не только ей одной. «Да у меня бабку так же крючат, когда она до ветра идет!» — крикнул какой-то весельчак, явно не из знатных. И его реплика тут же вызвала взрыв хохота на трибунах. Что примечательно, в удовольствии посмеяться над грубой несломысловатой шуткой не отказали себе даже многие высокородные. Флогия вдруг испытала сильнейшее разочарование. Она и сама не могла бы точно сказать почему, но ей вдруг стало невероятно обидно. Обидно, что она обманулась в своих ожиданиях. Она ведь уже убедила себя, что её новый торговый партнёр настоящий юный аристократ, по неведомой причине скрывающий свою фамилию. Да еще и эти слухи, ходившие по майхе о чертовски умелом мальчике, который едва не одолел владеющего. Но нет. Теперь Флогия отчетливо понимала, что никакой высокородный не будет так унижать себя. Мальчик просто выставлял себя полным посмешищем, рискуя никогда не отмыться от этого позора. Каким бы талантливым и умным он ни был, а его будущая успешность прямо сейчас оказалась под большим вопросом, Аристократы имеют на редкость хорошую память и теперь будут припоминать Юнцу этот бой до самых сидин. Похоже, что отныне и навеки для Данмара город Махе закрыл своё сердце. И тут вдруг в памяти женщины всплыли слова мальчика, сказанные в тот вечер, когда он неведомым образом пробрался к ней в дом. Партнёрство должно строиться на доверии, так он ей ответил. И по неведомой причине эта фраза сильно запала в душу флогия и заставила ее посмотреть на Данмара совсем иным взглядом. И тогда владеющая подумала, а почему, собственно, она вдруг начала сомневаться в мальчишке? До сих пор он не сделал ничего такого, от чего можно было бы усомниться в его здравомыслии. Зато были случаи, когда ход его мысли повергал в шок и сбивал с толку даже такую опытную переговорщицу, как она. Немного помолчав... Набирай смелости, флогие громко объявила. Ставлю сотню акатов на мальчишку в бордовом. Её ближайшие соседи по трибунам возрились на неё как на умалишенную. Она и сама пыталась понять, с чего вдруг решила так рискнуть, но не находила в своей голове ответа. Оставалось надеяться, что Данмар не заставит её потом краснеть. "Госпожа", рядом с сердитым котом зашипел велес, сжимая её руку. "Вы с ума сошли". «Маленькому подонку конец! Откажитесь от этой затеи, пока не... Ха-ха! Принимаю ставку!» Низкий и грудной бас, звучащий словно из бочки, прогремел совсем рядом, перекрывая остальной шум на трибунах. Женщина опустила голову и увидела двумя рядами ниже широко ухмыляющегося Ноэра Атерна, собственной персоной. Отца этого самого длиннорукого экзаменатора. Я даже готов удвоить сумму в случае моего проигрыша. Не поздно. Упавшим голосом закончил телохранитель Флоги. Ну все, прощайтесь, сотни золотых. Надеюсь, Нойру они будут нужнее, чем вам, госпожа. И больше никто не захотел поддержать этот спонтанный тотализатор, потому что желающих поставить на Донмара не нашлось, ровно как и влезть поперек грозного главы семьи Атерна со своей ставкой. Хватит ворчать, Велий. Нервно дёрнула причём женщина, у краткой вытирая враз в вспотевшей ладони подол своего платья. Дай мне насладиться поединком, скорее избиением вот одного юного глупца, упрямо проворчал её спутник и только после этого умолк, уставившись на арену с некоторым предвкушением. А вот Флогия напротив, трусливо зажмурила глаза, боясь увидеть тот миг, когда тяжёлый палаш ублюдка семейства Атерны пронзит её несчастного мальчика. А, Генмар. Зачем тебя сюда понесло? Ты мог вырасти таким красивым юношей и принести ещё много-много тысяч золотых монет своей невероятной огненной водой. Впрочем, женщина тут же прогнала от себя прочь эти тягостные мысли. Чего это она? Это же учебная схватка, а не поединок жизни между двумя оскорблёнными аристократами. Тут повсюду дежурят целители. Да и вообще не принято убивать претендентов в околиты. Разве что изредка увечить. Прокатившийся волной по трибунам вдох удивления заставил сердце до сих пор зажмуренной флогией испуганно сжаться. Ну вот и все. Бедняжка Данмар наверняка уже лежит на песке, обливаясь кровью, а к нему уже спешат носильщики, которые оттащат его в лазарет. Ругая себя последними словами за малодушие, владеющая заставила себя распахнуть глаза. И она с удивлением увидела, что диспозиция в первом квадрате арены совсем не изменилась. Поединщики все так же стояли друг напротив друга, только разве что немного сместились. Похоже, Данмар успешно увернулся от первого выпада своего экзаменатора и умудрился при этом не получить видимых повреждений. Неплохое начало. И, словно желая персональной для Флоги и повторно показать, как это было, наследник Атерна выполнил широкий горизонтальный замах палашом. Однако Данмар каким-то неуловимым и резким движением ушел от него. Как он это сделал, Флоги и не могла сказать, невзирая на весь свой дуэльный опыт. Мальчишка просто только что стоял здесь, а мгновением позже... Уже переместился на полтора шага назад, словно его кто-то отдернул за пояс. Просто невероятно. И вместе с тем необычно. Тем временем на арене между поединщиками возникла небольшая перепалка. Вернее, это Атерн что-то кричал своему оппоненту, а тот лишь безразлично стоял в этой своей нелепой стойке и ждал, когда соперник выговорится. И молодому рыцарю явно не понравилось молчание со стороны претендента, и уже в следующий миг он взорвался вихрем стремительных и молниеносных ударов. Свист длинного палаша и короткой даги казалось было слышно даже здесь. Они всякий раз проносились в опасной близости от Данмары, но тот, как заговорённый, успевал разминуться с ними на толщину человеческого волоса, причём со стороны не выглядело, что он прикладывает к этому какие-то особые усилия. Зрителем казалось, будто юный представитель знати специально мазал отводя своё оружие. Однако же все прекрасно понимали, что так быть просто не могло. Никто бы из высокородных в здравом уме не стал поступать подобным образом. Рубящий удар. Мальчик уклоняется, присев на колено. Колючий выпад. Данмар пропускает его мимо себя, развернув корпус. Широкий косой замах, а затем атака дагой. Ёнец без труда уходит из опасной зоны, а затем принимает волнистое лезвие между зубцами своего диковинного оружия. Лёгкий поворот кисти, резкий рывок, и чужой клинок, бросая во все стороны солнечные зайчики, летит над ареной на песок в полудюжине шагов от офацеперников. Невероятно. Данмар обезоружил молодого аристократа. Пусть у того еще оставался длинный палаш, но ведь один уже этот факт должен был сыграть в пользу претендента. Однако у экзаменатора было свое мнение на этот счет, и останавливать бой он не собирался. Разозленный потери своего кинжала наследник Атарна просто озверел. Он рванул в атаку с неистовством бешеного быка, гоняя несчастного ребенка по всему квадрату. Аристократ атаковал бедного претендента так яростно, Словно видел в нем персонального врага, не меньше. Иной раз начинало казаться, что вот следующий рубящий взмах Палашеус точно перерубит Данмара пополам, как сочную тростиночку. Однако юркий мальчишка все с той же легкостью. Избегал всех атак, а сам не спешил даже нападать. «Ну что же ты!» — горячо прошептала Флогия, не замечая тяжелого ревнивого взгляда, который бросил на нее телохранитель. «Бей в ответ, иначе ты не пройдешь испытания!» И маленький демон словно ждал этой фразы как сигнала. Он из совершенно немыслимой позиции рванулся вперёд, уходя в перекат через голову прямо в сторону своего противника. Молодой терна, не ожидавший такого гнаглого наскока, попытался рубануть сверху вниз своим клинком, протянув мальчишку поперёк спины, однако он не рассчитал длины своего оружия и зацепило острьём лезвия лишь песок под своими ногами. А Данмар в это время немешка и ни единого мгновения. вскочил позади экзаменатора и быстрым, на вид совсем невесомым движением, хлопнул его кулаком по спине. Сразу после этого он словно потерял какой бы то ни был интерес к схватке. Прогулочным шагом, отойдя от молодого Атерна, будущий Акалит замер, опустив руки. Непонятно, почему Нутанмар вдруг решил прекратить поединок. Но еще более удивительным было то, что замешкался и экзаменатор. Под взглядами тысяч ошарашенных зрителей Тяжелый палаш выпал из руки аристократа. Сам он начал делать странные движения руками, закованными в стальные перчатки, заводя их себе за спину. И только сейчас люди на трибунах обратили внимание, что в ладонях у мальчишки в темно-красном камзоле остался всего один странный трехзубый клинок, хотя каждый из них готов был поклясться, что их все время было два. И лишь когда бастард Атерно упал на колени и принялся судорожно пытаться дотянуться до чего-то на своей спине, Наблюдатели пригляделись и сумели таки заметить рукоятку необычного оружия, торчащую прямо посреди гладкого металла композитного доспеха. По трибунам прокатился целый эмоциональный шквал, привлекая внимание остального амфитеатра. Одни что-то кричали и тыкали пальцами в сторону первого квадрата арены, другие потрясали руками в воздухе, третьи о чем-то ожесточенно спорили. Равнодушным эта схватка не оставила никого. «Это что же?» Из-за бесчислющейся публики Флоги едва сумела расслышать слова своего телохранителя. Одиннадцатилетний полуголый сысунок одолел почти полноценного владеющего, и женщина не знала, что ему на это ответить. Да, глаза говорили о том, что именно это сейчас и произошло, но разум отказывался верить в подобную дикость. "Извини, Данмарш, что сомневалась в тебе", прошептала Флоги. глядя на то, как нейротернна куда-то спешно вскакивает и убегает, напрочь позабыв о заключённом паре. Похоже, ты стал самым молодым окалитом за последние 80 лет.